Так мог бы почувствовать себя человек, который вдруг обнаружил, что яма у него на заднем дворе, мимо которой он проходил с полнейшим равнодушием, это вход в пещеру с сокровищами. Если операция по извлечению денег из мистера Кибла не только проста, но еще и доставляет удовольствие жертве, внезапно она осознала, что ей совершенно необходимо решиться общество Фредди. Ей надо было подумать. — Ну так как же, — сказал Фредди, — вы согласны? — На что? — рассеянно спросил Ева. — Да выйти за меня замуж, а то на что же. Я, собственно, хотел сказать, что... «Обожаю землю под вашими ножками, ну и прочая такая же чушь. То есть я хотел сказать и все такое прочее. И теперь, когда вы знаете, что я получу эту пару тысяч, и стану партнером Букмейкера и все такое прочее, так я хочу сказать...» «Фредди», — напряженно сказала Ева сквозь зубы, давая передышку своим замученным нервам, «Уйдите, пожалуйста». А. -а. Я не хочу выходить за вас замуж, и мне надоело повторять вам это. Уйдите, пожалуйста, оставьте меня в покое. Она умолкала. Все та же врожденная честность указала ей, что она изливает на своего злосчастного поклонника злобу, которую должна бы адресовать самой себе. Простите меня, Фредди, — добавила она более мягко. Я нечаянно сорвалась. я знаю что вы питаете ко мне самые нежные чувства но честное слово я не могу выйти за вас замуж и ведь вы конечно не хотите жениться на девушке которая вас не любит нет хочу непоколебимо ответил фредди то есть если она это вы любовь крохотная семечко которое холод может погубить но если ее растить или лелеять согревая благостным теплом преданного сердца но «Фредди, она расцветает пышным цветом», — торопливо договорил Фредди. «То есть, я хочу сказать, что любовь приходит после брака. Чепуха». Но именно так было сказано в светском браке, Фредди», — сказала Ева. «Я, правда, больше не могу разговаривать. Будьте милым, уйдите, хорошо? Мне надо о многом подумать». «Ах!» — Подумать, — сказал Фредди с уважением, — будет сделано. — Большое спасибо. — О, а не за что. Ну, пока-пока. До свидания. Увидимся к вечеру. — А, конечно, конечно. Отлично. Так, чип-чип. И высокородный Фредди, вполне довольный, наконец-то усмотрев, как ему казалось, что вторая сторона смягчается, повернулся и зашагал к дому, вскидывая длинные ноги. Убаюканный солнечным теплом городок Маркет-Бландингс являл собой такую мирную картину, что Ева, свернув на главную улицу, следоточая жизни и мысли этих мест, вновь ощутила тихое спокойствие, которого ее лишил разговор с Фредди. Ощущение, что Маркет-Бландингс оставался точно таким же из века в век, навевало приятную безмятежность. Беды и заботы могли допекать поколения, сменявшие друг друга в его стенах, но они не тревожили обамшелую церковь с массивной четырехугольной колокольней и лавочки с красными черепичными крышами, и старинные гостиницы, чьи верхние этажи так уютно нависали над тротуаром. Ева задумчиво шла к гербу эмсуортов, чрезвычайно респектабельной харчевни, куда лежал ее путь, а справа и слева от нее, за сводами арок, открывался бодрящий живописный вид на зеленые прохладные уголки, говорившие о былых столетиях. Главная улица Маркет Бландингса чем-то напоминала дремлющий двор средневекового монастыря. И ничего современного, за исключением кинотеатра. Но и он тут именовался электрическим театром, был вид плющом и увенчан высокими дымовыми трубами. Впрочем, заключение это было слишком поспешным. На главной улице стояло еще одно современное здание с вывеской, гласившей «Дж-Банкс, парикмахер». И Ева как раз поравнялась с заведением мистера Банкса. В любом другом месте оно могло бы показаться привлекательным, но на фоне маркет-бландингса выглядело мерзкой болячкой, и Ева очнулась от размышлений, словно услышав режущую фальшивую ноту в торжественном гимне. Она уж хотела ускорить шаги, но тут дверь открылась, пропуская на улицу низенькую дородную фигуру, и при виде этой низенькой дородной фигуры Ева остановилась как вкопанная. Джозеф Киббл посетил парикмахерскую мистера Банкса сразу после второго завтрака, чтобы подстричь свои седеющие кудри перед балом графства. И теперь, выйдя на главную улицу, он недоумевал, каким образом мистер Банкс вырвал у него согласие освежить ему голову гелиотропом. Мистеру Кибблу чудилось, что воздух вокруг него напоен... благоуханием гелиотропа, и внезапно он вспомнил, что из всех ароматов особенно не терпит аромата гелиотропа. Обычно Джозеф Кибл умел железной рукой предотвращать поползновение парикмахеров, освежать его, и причина, почему на этот раз его бдительность притупилась, чему воспользовался мистер Банкс, объяснялась письмом, полученным им, со второй почтой от его пачерицы Филис вторым после того, который заставил его взбунтоваться в библиотеке против своей супруги, заключив договор с высокородным Фредди, он сразу же написал Филис в крайне оптимистическом ключе. Вдохновленный заверениями Фредди, он радостно сообщил ей, что В самом ближайшем будущем получит возможность послать ей три тысячи фунтов для приобретения фермы ее мечты в Линкольн-Шири. Она ответила нежно его благодаря. Но дни шли. Своего обещания он не выполнял. филис встревожилась, о чем и сообщила ему на шести плотно исписанных страницах. Сидя в парикмахерском кресле, мистер Кибл думал, об этом письме и постановал, а Дж-Банкс, тем временем хищно посверкивая глазами, беспощадно его гелиотропил. Отнюдь не впервые после заключения этого делового соглашения мистер Кибла мучили сомнения, разумно ли он поступил, доверив столь тонкую операцию, как похищение бриллиантового ожерелья своей супруги и исполнителю, в такой степени известному своим слабоумием, как его племянник Фредди. Это, — говорил он себе уныло, — работа, которая потребовала объединенных усилий самых известных медвежатников, а он предоставил яну на усмотрение молодого человека, который всего лишь раз в жизни оказался способен на вдохновение инициативу. когда разделил волосы на прямой пробор, хотя все члены клуба холостяков зачесывали их назад. Чем больше мистер Киббл взвешивал шансы Фредди, тем ничтожнее они казались. К тому времени, когда Джж-Банкс освободил его от пятнистого пеньюара, Он уже впал в безысходный пессимизм. А когда вышел на улицу, благоухая так, что ветра от любви к нему томились, то уже сомневался, хватило бы у его сообщника способности украсть пустой бидон из-под молока. Он настолько погрузился в эти угрюмые думы, что Еве пришлось окликнуть его дважды, прежде чем он выбылся из них. «Мисс Халлидай!» — сказал он виновато, Прошу прощения, я задумался. Ева, хотя за время ее пребывания в замке они не обменялись двумя словами, проникла симпатией к мистеру Киблу, и поэтому не испытывала того смущения, которое могло бы помешать ей в столь щекотливом разговоре с любым другим человеком. По натуре прямая и бесхитростная, она сразу же перешла к делу. — Вы не могли бы уделить мне минуту-другую, мистер Киблу? сказала она, взглянув на церковные куранты. Времени у нее было еще достаточно. Мне надо поговорить с вами о Филлис. Мистер Киббл дернул головой от изумления. Улица засмердела гелиотропом, словно к нему внезапно воззвал глаз совести. О, Филлис! Охнул он, и в его нагрудном кармане хрустнуло письмо.